Большаков Валерий Петрович Целитель Пятилетку за три года Пролог Пятница, 2 января 1976 года Утро Московская область Комаровка «Эй!» Разнесся глуховатый голос Калмогорова, плутая среди распушившихся елочек и унылых, продрогших берез. «Догоняйте!» Ученики, редкие ученицы физмат-школы, загомонили, весело и звонко откликаясь. Над дали, шелестя лыжами, радостные взвизги и ломкий отреческий хохот, загуляли по лесу, множе, таявшее эхо. Я не спешил догонять и перегонять, скользил по лыжне последним, наслаждаясь легчайшей стужей, И отборно чистым воздухом. Впереди мелькала оранжевая куртка Ежихи. Так в ФМШИ звали учениц, постигавших фышмат в классах Е и Ж. Ежиха постоянно ойкала и теряла равновесие, хохоча над собственной неуклюжестью, а я методично работал палками, выдерживая дистанцию. Потокал своей тяги к одиночеству, Хотелось обдумать житие, расставить вехи на будущее. Ведь столько важных, важнейших вопросов толклось в голове, а мне все некогда было сесть да рассудить. Целый год суету наводил, в прятки с Андроповым играл, все норовил сломать естественный ход исторического процесса. А стоило ли? Нет, я прекрасно помню, как крайний генсек подался в изменники Родины и не забуду разруху в святые девяностые. Но разве распад СССР был случайен? Ведь наверняка в грозном крушении государства наблюдались и закономерности. А какие? А в чем? Конечно, куда проще напрягать мышцы, чем извилины. Бегать от чекистов, слать подметные письма мешками, снимая исторические случайности вроде Афгана. А хватит ли твоих усилий, ба дон Румата? Хорошо улитки на склоне Фудзи. Ползи да ползи вверх до самых высот. А остановит ли улитка неудержимый ход дорожного катка? Тормознет ли хоть на миг? Лыжи ширкнули, вписываясь в поворот. Заиндивевшие елочки переливались на солнце, блестяя, сверкая белой морозной опушью, как будто искусственные. Ежиха впереди пискнула, задевая ветку сосны, и снег осыпался, клубя серебрящейся пыльцой все это ты знаешь как не надо нудные мысли потянулись заново а как надо куда дальше двинет история ты в курсе нет в самом деле на что полагаться ведь прогресс удалось таки подпихнуть запустилась цепная реакция перемен настоящее делается иным хотя это и заметно лишь одному мне, а будущее заволакивается непроглядным туманом еще года два от силы и все мое после подобится гаданием цыганки. Сделает товарищ Брежнев втык Герику, раскрутится восточный общий рынок и никуда Польша от нас не денется. Вразумит мой двойник Джаральда Форда, и тот пропишется в Белом доме на второй срок, послав Джимми Картера лесом. Раскинется Израиль от Суэцкого канала до самых до окраин и притянет арабов, как штаты мексиканцев. — Нормально, Григорий? — Отлично, Константин. Не слыша ойканье ежихи, я поднажал. Заснеженные ели и сосны живей промахивали за спину, качая колючими лапами, словно болельщики вдоль лыжной трассы. «А может, я просто выдохся?» — думалось рывочками. Притомился убегать, таиться, изворачиваться. «Ну и правильно, сколько можно. Ты бы лучше не ванговал, а товарища староса радовал». Улыбка тронула губы, стоило вспомнить о Зеленограде о тамошнем головастом народце, кудесах и диковинах. — Вот турбопаскаль — это моё кивнул я своим мыслям. — Управлюсь за полгода. Хм, если хорошенько постараюсь. И сервер доведу до ума, редакторы впереди опять заголосили. Выехав на опушку, я увидал юных математиков, разлаписто штурмовавших пригорок. Они шумно карабкались наверх, вминая лыжами елочки на снегу, Падали и хохотали, изнемогая от простейшего счастья жить, двигаться, ловить блеск девчоночьих глаз. И краснеть ничуть не, не стыдно, ведь все румяные. Академик и сам заливался с перевала, как царь горы. В синем спортивном костюме и шапочке с помпоном он выглядел свежо и молодо. Гикнув, я скатился под уклон и погнал по хрусткой снежной целине в обход истоптанной и заезженной возвышенности. Стоило отринуть взрослые рефлексии, как тут же в глубине моего естества затрепетал незатейливый восторг. Солнце выбивало искры из шуршащего снега, и лыжи будто сами несли меня, послушные гибкому телу. «Догоняйте!» — натужно вытолкнул я, оставляя голдеж за спиной. Снова один, но никого впереди. Ни ежа, ни ежихи и только лыжня укатывается в чащобу, виляя между стволов. Хорошо. «Догнать!» — азартно гаркает Колмогоров. «И перегнать!» «Ага, щаз!» Запорошенный снежной пылью, я бежал, наращивая темп, уворачиваясь от веток, рассекая солнечные лучи, как финишные ленточки. «Привал!» Воткнув лыжи в пухлый снег, Калмогоров жадно дышал, вбирая льдистый воздух. Отстегнув крепление, я пристроил свои телеханы у чахлой сосенки, поглядывая на академика. Андрей Николаевич перехватил мой взгляд и подмигнул. — А ты еще идти не хотел. Тут всю гарь московскую выдохнешь, всю кабинетную пыль в лесу оставишь. — А чай будет? — Пропищала ежиха в оранжевой куртке, вся с ботинок до шапочки облепленная снегом. «А как же!» — бодро хмыкнул Калмогоров. «Котелок у кого?» «У меня!» — скинул руку худущий, нескладный парень с отсутствующим выражением на узком лице. «Вон там родничок бьет. Говорят, даже в холода не замерзает. Не поскользнись столько, а то налить. И осторожно. Ага. Заготавливаем дрова». Наломав сухих веток, математики и математички разожгли костер. Огонь шустро разгорелся, жадно облизывая закопченное дно котелка. Время вышло и запарило, бульки пошли. Академик щедро сыпанул чаю в бьющую ключом воду. — По-походному! — ухмыльнулся он и плотоядно потер ладоши. — Накрываем стол, девчата! Накрыли плоский валун. Сметя с него снежный намет И постелив пару газет Из тощих рюкзачков выгребли немудреные угощения Вареные яйца в трещинках Смачно пахнувшую колбаску Мятые пирожки Тонко нарезанное сальце Крохотные кунцевские булочки Плавленные сырки Я открыл пару консервов Сельдь в желе И кильку в томате Налетай Если вы бывали когда-нибудь в лыжном походе, то знаете, какой разыгрывается аппетит. Съестное поглощалось чуть ли не сурчанием, а уж крепкий терпкий чай с дымком, да в прикуску с карамельками, амброзия, нектар. Благодушествуя, я уселся на поваленный ствол, стряхнув снег с трухлявой коры. Рядом пристроился Колмогоров, Спросил тихонько, как там с графеном. Никак, вздохнулась мне. Голая идея. Со сверхпроводниками просто повезло. с ходу занялся купратами. Угадал как бы. А графен тут с налету не взять. Я примерно представляю себе, как показать моноатомный слой, но надо ведь доказать, что он таков детально изучить свойства графена, строение. А тут нужна лаборатория, нужно... Да много чего нужно. Ну, физфак мне в помощь. Хочу закончить его экстерном». «Понимаю», — серьезно кивнул академик. «Очень жаль времени». «Да», — вздохнул я. «В принципе, и по математике можно пойти. Там лаборатории и оборудование ни к чему. Все, что требуется — бумага, карандаш и мозг» вкусных задач хоть отбавляй. Алгоритм Кармакара, кривые безье, базисы Грёбнера, фракталы. Но технарское прошлое дает себя знать. Мне ближе нечто материальное. Мощные белые светодиоды, например. Или арсенит галлия. Или полупроводниковый термоэлемент Пельтье. Ну или графен. Его будущие первооткрыватели свалят на запад и Нобелевку свою получит как исследователи из Манчестерского университета. А вот мне ее вручат, как советскому ученому. Знаете, Миша? Деловитый голос Колмогорова перебил восходящие мечты. Везение или невезение, а приоритет в области высокотемпературных сверхпроводников за советской наукой и за вами лично. В общем, он широко улыбнулся. «Буду краток. От вас требуется интересная, занимательная статья о ВТСП в Нейчур. Напишите?» «Да куда ж тут денешься?» Мне только и оставалось, что ухмыльнуться. Цитируемость студенту не помеха. Я взглянул на склоненное лицо Андрея Николаевича, веянное мыслью, посмотрел на ребят, спорящих о кварковой модели Геллманна Цвейга, и на меня будто теплым ветром пахнуло. Все, я с ними. Никаких писем счастья, никаких контактов с Юрием Владимировичем, Михаилом Андреевичем и Леонидом ильичом Но строммо больше нет. Баста! Меня всего охватило великолепное успокоение, и тут же, словно уравновешивая благо, бархатным буравчиком, Крутилась головная боль. — Старею! — улыбнулся я. — Вот и мигрень пожаловала.